Глава тринадцатая. Здесь говорят негромко. Геворг Андреевич Вартанян скончался 10 января 2012 года на 88 году жизни, а его стаж работы в разведке составил 121 год. Так бывает когда разведчик работает в особых условиях. В нелегальной разведке год идет иногда не только за два. Единственный известный и описанный в прессе подвиг Вартаняна и его жены Гаар Ливоновны — участие в операции по предотвращению покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля во время Тегеранской конференции 1943 года. Однако звание героя было присвоено разведчику не за это. Рассказывают, что совершенное нелегальным дуэтом вартанянов в приблизительно сотни стран столь многообразной и всеобъемлюще, что никогда не будет рассекречено. Об этом же говорили на открытии памятника вартаняну и его товарищи по нелегальной разведке. «Их негромким речам...» В разведке вообще не принято повышать голос. Внимало множество людей, пришедших на тройкуровское кладбище. Все они из одной службы, и всем им понятны слова Вартаняна, высеченные на камне. Наша разведка — один из самых эффективных инструментов защиты Отечества. Это работа для истинных патриотов, людей убежденных и самоотверженных. Если можно было бы все начать сначала, я выбрал бы именно этот трудный путь. Пришло на кладбище и немало представителей армянской диаспоры, руководителей посольства Армении в Москве. А сам Геворг Андреевич Вартанян стоял во весь свой немалый рост с геройской звездочкой и прислушивался к речам хорошо знакомых сподвижников даже фамилии которых пока никак не назвать. Впрочем, одну можно и нужно. Андрей Николаевич Ковальчук, скульптор, председатель Союза художников России, народный художник России и, к тому же, обаятельный и исключительно тонко чувствующий тактичный человек. Мы встречались с ним еще несколько месяцев назад на просмотре первых эскизов и Андрей Николаевич сумел понять пожелания Гар Ливоновны и родственников, выслушать мнение великого нелегала, друга Геворга Андреевича, призвать свои талант и воображения, слегка переиначить первоначальный замысел, и потому памятник понравился всем. Похож не то слово, особенно взгляд, я смотрел на Геворка Андреевича глаза в глаза. Осмеливаюсь считать Вартаняна не только героем своих статей, книг и фильмов. Мне посчастливилось первым написать о нем и Гаар Ливоновне, бывать у них дома, общаться. Да, было некое чувство, некая магия. И сейчас мне казалось, Вартанян нас слышит. Но главное в ином. Надо, чтобы мы помнили и слышали его, Геворка Вартаняна.